Второе – лептин, полуночный голод. Лептин – белковый гормон, который вырабатывается клетками жировой ткани. Последнее, помимо того, что служит хранилищем энергии, подушкой безопасности и изолятором, является еще и эндокринным органом, синтезирующим множество белковых гормонов. Любопытно отметить, что современная наука признала этот факт лишь после открытия лептина в 1994 году. Гормон дает мозгу понять, когда полученное количество пищи оказывается достаточным. Высокий уровень лептина служит сигналом сытости и подсказывает человеку, что пора перестать есть. И наоборот, низкий уровень лептина заставляет продолжить прием пищи. Лептин способен регулировать энергетический баланс. Когда ваша активность идет на убыль, уровень лептина резко падает. Мозг, получив команду, заставляет вас почувствовать голод. чтобы тело могло пополнить запас энергии посредством немедленного приема пищи. И наоборот, когда запас энергии становится оптимальным, концентрация лептина повышается. Гормон сообщает мозгу, что тело насытилось и подавляет аппетит. В результате вы отказываетесь от добавки за ужином. В лабораторных условиях было отмечено, что лептин более чувствителен к истощению, чем к перенасыщению. Другими словами, снижение его уровня во время голодания оказывается более значительным, чем повышение в случае переедания. Данное исследование указывает на такую же высокую чувствительность гормона к количеству сну. Было установлено, что средний уровень лептина у людей, которым позволяли спать по 4 часа, был на 19% ниже, чем у тех, кто отдыхал 12 часов. Теперь понятно, почему некоторым любителям лечь спать поздно, но все же страдающим от бессонницы так хорошо помогает полуночная трапеза. Несмотря на то, что правила работы человеческого тела едины для всех, индивидуальные отличия и разница в биохимии помогли ученым совершить ряд уникальных открытий. В ходе нескольких исследований выяснилось, мозг может стать резистентным к лептину. Это позволяет взглянуть на связь между сном и ожирением под новым углом. Специалисты обнаружили, что некоторые больные ожирением, у которых в крови циркулирует большое количество лептина, не реагируют на его воздействие, и это приводит к перееданию.